тогда от чего от чего же ведь я стал пьян хотя это случилось со мной в первый раз в жизни но я знал что это именно опьянение продолжая размышлять и становиться трезвее я начал понимать в чем тут загадка не бренди а поры бренди вот причина и ничего более прежде чем влезть в бочонок я уже ощущал какую-то перемену в своих чувствах